Тут я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филипп — человек с большим вкусом. Не возьмет же он первого попавшегося псодворника? В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у филипп Филиппыча говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарье Петровне закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек. Достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак. Пёс изучил звонок Филиппа Филипповича, два полнозвучных отрывистых хозяйских удара,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 — Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть раз, — возмущенно говорил Изина. — А то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал. — Никого драть нельзя, — взволновался Филипп Филиппович. — Запомни, это раз и навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? — Господи, он весь дом обожрал. — Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет. — Ну и пусть ясно здоровье. — Чем тебе помешала сова, хулиган? «У — -у -у, скулил пёс под Лиза и полз на брюхи, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянно-глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся в дребезге разбитый портрет. «Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались», — расстроен докладул лузина «Ведь на стол скачал, какой мерзавица, за хвост ее от Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, филип Филипп, Филипп чтобы знал, как вещь портить». И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал, «Бейте, только из квартиры не выгоняйте!» — Саву-чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай. Съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью. На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевший в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи, По обухву переулку пёс шёл, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по причистинке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барский сволочью и шестёркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись... Произошло самое невидное в жизни. Федор Швейцар собственноручно отверг парадную дверь и впустил шарика. И Зиню он при этом заметил. — Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный! — Еще бы! Со шестерых лопает! — пояснил румяная и красивая от морозы Зина. А шейник — все равно что портфель, — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в билетаж, как барин.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 Духовой шкаф потрескивал, в багровых столбах горело вечную огненной мукой и неутоленной страстью лицо дари Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши, из корзинки светлых волос на затылке, светилось двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. — Вон, — завопил Дарья Петровна, — вон, беспризорный карманник, тебя тут не хватал я от тебя кочергой. — Чего ты? Ну чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник, а вы разве не замечаете? И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик обладал каким-то секретом, покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей,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 и на доске лепила котлеты. В плите гудела, как на пожаре, а на сковородке ворчала, пузырилась и прыгала. Заслонка с грохотом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, клокотала, лилось. Вечером потухала пламенная страсть. В окне кухни над белой половиной занавесочки стояла густая и важная причистинская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, Кастрюли сияли таинственно тускло, на столе лежала пожарная фуражка, шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе, за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарья Петровны, обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью. Все... кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете Черноусова, и пасхальный розан свисал с него. — Как демон пристал! — промотала в полумраке Дарья Петровна. — Отстань, сейчас Зина придет! — Что ты, чисто тебя тоже омолодили! — Нам ни к чему! — плохо владея собой, хрипло отвечал Черноусый. — Да чего вы, огненная! Вечерами...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 Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, откуда расходилось по всей комнате. В пёсе и шубе оживала последняя, ещё не вычисленная самим Филипп Филиппичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела выходная дверь. «Изинка в кинематограф пошла», — думал пёс. «А как придёт?» Ужинать, стал быть, будем, на ужин над плагать телячьей И вот в этот ужасный день еще утром шарика кольнуло предчувствие. Вследствие-то он вдруг заскучал, и утренний завтрак, полчашки овсянки и вчерашнюю баронью косточку, съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение,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 Проходя по коридору, пёс услышал, как в коридоре филип Филиппович неприятно неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг усволновался. — Отлично! — послышался его голос. — Сейчас же везите, сейчас же! Он засуетился, позвонил и, вошедший зине, приказал срочно подавать обед. — Обед, обед, обед! — столовый тотчас застучал тарелками.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 Он пробыл в ванной в странном состоянии духа, то в злобе, то в каком тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. — Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый филип Филиппович, — подумал он. — Две пары пришлось прикупить, и еще одну купите, чтобы вы псов не запирали. Но вдруг его яростную мысль перебила. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности,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 Потом была тьма ванной и стала страшной. Он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. у у, -у Как в бочку полетела по квартире! Сову раздеру опять!» — бешено, но бессильно думал пес. этим осла полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза, и в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошёлся у пса под сердцем. «Зачем я им понадобился?» — подумал он подозрительно. «Бог зажил, ничего не понимаю». И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невидное освещение.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 Руки в черных перчатках. В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пес здесь больше всего возненавидел тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песих глаз. Они были насторожные, фальшивые, в глубине их таилось нехорошее. Пакостное дело, если даже не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно, ушел в угол. Ошейник Зина, — негромко молвил филип Филиппович, — только не волнуй его. У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее. — Что ж, вас трое. Возьмите, если хотите. — Только стыдно вам. Хоть бы я знал, что будете делать со мной. Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой и фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный, и мутнящий запах разлился от него. Фу, гадость! А чего мне так мутно и страшно? Подумал пёс и попятился от тяпнутого. Скорее, доктор, нетерпеливо, мол, Филипфилипыч. Резко и сладостно пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных длинных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты.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 вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и начал брить. Сильно хрустяло под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком, обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил отдувать «Готово!» Зина открыла кран над раковиной, и барменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом. «Можно мне уйти?» Филипп Филиппович спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса. — Можешь. Зина пропала. Барменталь засуетился дальше, легкими марлевыми салфеточками он обложил голову шарика, и тогда на подушке оказался никем невиданный лысый песий череп и странная бродатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал, — Ну, Господи, благослови, нож!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 Барменталь набросился хищно с толком мимеватой давить шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у барменталя выступил пот, Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело шарика вдвоем начали разрывать крючами, ножницами, какими-то скобками выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росую ткани. Филипп Филиппич ножом в теле, потом крикнул «Ножницы!». Инструмент мелькнул в глазах, утяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппич залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Барменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завелись короткие влажные струны, дробно защелкали кривые иглы, в зажимах семенные железы вшили на место шариковых. Шрец отвалился от раны, ткнул в него комком марли и скомандовал «Шейте, доктор, мгновенно кожу!» Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. Четырнадцать минут делали, сквозь тиснутые зубы пропустил барменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу.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 Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать к ловороту и высверливать в черепе шарика маленькие дырочки в сантиметр расстояния друг от друга, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом, пилой невиданному фасону, всунув ее в хвостик, в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с шарика сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга. Серый, синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочке и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Барменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Под за барменталя полз потеками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до дёсен, он ободрал оболочку с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из чаши полушария мозга. И в это время Барменталь начал бледнеть, одной рукой схватил грудь шарика и хрепловато искал пульс резко падает. Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался ещё глубже. Барменталь с хрустом сломал стеклянную амбулку, насосал из неё шприц, И коварно кольнул Шарика где-то у сердца. «Иду к турецкому седлу», — зарычал Филип Филиппович, и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Барменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. «В сердце рубка?» — спросил он. «Что вы еще спрашиваете?» — злобно заявил профессор. «Все равно он уже пять раз у вас умер. Колите, разумыслимо!»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 После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил. — Умер, конечно. — Нитевидный пульс, — ответил Барменталь. — Еще адреналином Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взрывел. — Шейте! Барменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке...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 Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул «Папирос у меня сейчас же, Зина! Все свежее белье и ваннум Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молдил «Вот, черт возьми, не издох!» «Ну, все равно издохнет! Эх, доктор Бурменталь, жаль пса! Ласковый был, но хитрый!»